Часть 10. Чем глупее, тем смелее. Как не наломать дров из-за собственной самоуверенности? Утром 19 апреля 1995 года было совершено дерзкое ограбление двух банков в Питсбурге, штат Пенсильвания, США. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лицо преступника. Записи были показаны в ближайшем выпуске новостей. И спустя несколько минут после этого полиция уже знала имя грабителя. МакАртур Уиллер. Как он засветился перед камерами? Очень просто. На нем не было ни маски, ни очков, ни накладной бороды. Ничего, чтобы хоть как-то закрывало или изменяло его лицо. Когда вечером того же дня полицейские его арестовали, Уиллер повторял, «Но на мне же был сок». Мужчина говорил о лимонном соке, которым намазал лицо перед тем, как идти грабить банки. И нет, он не был сумасшедшим. Не находился под действием наркотиков, алкоголя или иных веществ, Все это подтвердили психиатры и эксперты. Уиллер стал жертвой собственной чудовищной ошибки. Он знал, что лимонный сок можно использовать как невидимые чернила. Если нанести его на бумагу, высушить, а потом нагреть лист, сок проявится. Неудавшийся преступник решил, если он намажет соком лицо, это сделает его невидимым для камер. Более того, он даже провел эксперимент. Натерся лимоном, сделал селфи фотоаппаратом «Полароид» и не обнаружил себя на снимке. Расследованием этой детали полиция не занималась, но, вероятно, сок щипал глаза, Уиллер не видел, что делает, и направил объектив в сторону. Мужчина отправился в тюрьму, а также занял почетное место в списке самых несообразительных преступников. История Уиллера привлекла внимание Дэвида Даннинга, на тот момент профессора психологии Корнельского университета. Ученый предположил, что это дурацкое ограбление не из ряда вон выходящее события, а иллюстрация закономерности. Чем меньше у человека знаний, навыков и опыта, тем выше вероятность, что он не осознает собственную некомпетентность. Чтобы проверить гипотезу, Даннинг вместе со своим аспирантом Джастином Крюгером провел серию экспериментов. В одном из них Даннинг и Крюгер предложили студентам пройти тест, вопросы которого касались грамматики английского языка, логики, оценки собственного чувства юмора и многого другого. Потом испытуемые должны были предположить, насколько хорошим будет их результат в сравнении с другими участниками. Оказалось, что студенты, хуже всего выполнившие задания, были наиболее высокого мнения о своей работе. Даннинг говорил, что ожидал этого, но не думал, что эффект достигает такого масштаба. В 1999 году Даннинг и Крюгер опубликовали статью под названием «Неквалифицированные и не это», как трудности в распознавании собственной некомпетентности приводят к завышенной самооценке. Авторы пришли к выводу, что люди, не обладающие знаниями и опытом в какой-то сфере, несут двойное бремя. Они не только принимают неверные решения и делают неудачный выбор, но и не понимают своих ошибок. Кроме того, Даннинг и Крюгер выяснили, что действительно умные люди склонны к занижению и недооценке своих способностей. Они полагают, что если задача показалась им легкой, то и другие справятся с ней не хуже. В 2000 году за это достижение Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер получили Шнобелевскую премию по психологии, а выведенная им закономерность стала известна под названием «Эффект Даннинга-Крюгера». «Эффект Даннинга-Крюгера» наблюдается только в том случае, если человек все же обладает минимальными знаниями в какой-то сфере. Ни разу не сидевший за рулем машины человек не будет утверждать, что хорошо водит, а вот начинающий водитель может запросто переоценить свои навыки. Во многих случаях некомпетентность не дезориентирует людей, не настораживает, не заставляет быть осторожными. Вместо этого она вооружает их ничем не обоснованной самоуверенностью, Она порождается тем, что кажется им знанием, рассказывает Даннинг. Это не просто теория, она подтверждена множеством исследований, выполненных как мной, так и другими учеными. Эффект Даннинга-Крюгера хорошо заметен не только во время взаимодействия с отдельными людьми. Наверное, у всех нас был одноклассник-отличник, который после каждой контрольной боялся получить плохую оценку или ничего не делающий однокурсник, вечно жалующийся, что преподаватели к нему придираются и недооценивают его работу. Возьмем мировой экономический кризис 2008 года, начавшийся с обвала ипотечного рынка в США. Он был спровоцирован как махинациями финансистов, так и невежеством потребителей, комментирует данинг Недавние исследования показывают, что многие американцы абсолютно уверенно чувствуют себя в финансовой сфере, хотя ничего в ней не понимают. В 2012 году американская служба регулирования финансовых услуг совместно с казначейством провела опрос 25 тысяч жителей США, попросив их оценить свои знания финансов, а затем сопоставила ответы с реальным экономическим положением человека. 23% недавно обанкротившихся респондентов оценили свои знания экономики на максимально возможный балл. Среди прочих, тех, кто не терял все свои сбережения, таковых набралось только 13%. Также выяснилось, что люди предпочитали давать неверные ответы на вопросы теста, чем говорить «я не знаю». Показательно, правда? Судить о глупости других очень легко. И не менее приятно думать, что уж к вам-то это точно не относится. Дэвид Данинг рассказывает, что одна из главных проблем осведомленности людей об эффекте Данинга-Крюгера заключается в следующем. Люди думают, что это касается других, что есть какие-то глупые ребята, не понимающие, что они глупые. Конечно, они есть, но наша работа не о них. Она о том, что этот эффект рано или поздно затрагивает каждого из нас. Непонимание уровня собственной неосведомленности – часть нашей сущности. Проблема в том, что мы замечаем это в других, но не в себе. За годы работы Даннинг сформулировал несколько советов, чтобы снизить риск переоценки своих способностей. Первое. Мыслите в категориях вероятности, а не определенности. Как пишет психолог Филипп Тетлок из Университета Пенсильвании, ученые имеют кардинально иной подход к вероятности. Они ценят неопределенности или, по крайней мере, принимают ее, потому что в научных моделях реальности определенность — это иллюзия. Так что данинг советует всегда оставлять пространство для маневра. Даже если вы в чем-то уверены, допускайте мысль, что все может пойти не так. Второе. Отличайте мнение от факта. Так, например, у представителей разных политических партий может быть разное мнение о будущем страны. Но при этом они могут по-разному понимать само слово «страна». А что они подразумевают под фразой «экономика улучшится», пишет данинг Пойдут ли на пользу экономики те или иные меры – это мнение. А поднялась или упала стоимость акций за этих мер – это факт. Третье. Если вы объективно не знаете ответ на какой-то вопрос, говорите об этом прямо. Да, людям некомфортно говорить «я не знаю». Как сделать так, чтобы им стало проще это делать? Я не знаю, отвечает Данинг. Чем больше вы поглощены какой-то проблемой, тем выше вероятность, что вы сможете правильно ее решить. Я замечал, что невротичные люди чрезвычайно хорошо ориентировались в вопросе, из-за которого у них и развилась тревожность. Впрочем, это не самый здоровый подход к жизни, уверен психолог. Пятое. Советуйтесь с другими людьми и получайте альтернативные мнения. Взгляд со стороны поможет заметить то, чего вы не увидели сами. Дэвид Дайнинг посвятил около двух десятилетий своей карьеры изучению того, как люди осмысляют свои ошибки и некомпетентность, И осмысляют ли они это вообще? Он советует людям быть скептичными. Дважды и трижды перепроверять свои решения. Не принимать ничего на веру, даже если картина кажется стройной и логичной. Брать паузу перед совершением важных поступков. При этом он уверен, то есть предполагает с большой долей вероятности, что ошибок все равно не избежать. Мы не так часто принимаем судьбоносные решения. Какой дом купить? На ком жениться? Как воспитывать детей? Как правило, у нас нет опыта в принятии таких решений. В 2000 году лауреатами Шнобелевской премии стали авторы очень интересных и достойных естественно-научных исследований. Здесь и биохимия любви, и левитирующая лягушка, и перспективы использования головастика в качестве еды – очень актуальная тема для 21 века. Сегодня насекомые серьезно рассматриваются как более дешевый источник животного белка в качестве альтернативы мясу. Но подумайте – Почти наверняка каждый из нас вспомнит случаи жизни, когда излишняя самоуверенность повредила делу. Так что, возможно, стоит иногда отвлечься от точных наук и немного покопаться в себе. Вместе с Дэвидом Даннингом и Джастином Крюгером лауреатом Мешнобелевской премии 2000 года стали «Биология. Ричард Вассерсак. За доклад о сравнительных вкусовых качествах головастиков, обитающих в Коста-Рике во время сезона засухи». Ученый хотел проверить теорию о том, что головастики яркой окраски менее вкусные для хищников, чем те, что окрашены в нейтральные тона. В роли хищников выступали студенты, которые ели разных головастиков и оценивали их вкус. В итоге они подтвердили изначальную гипотезу. Химия. Донателло Марацетти, Александра Росси, Джованни Касана и Акискал – за доказательство, что с точки зрения биохимических процессов состояние влюбленности неотличимо от тяжелого абиссивно-компульсивного расстройства. Ученые пришли к этому выводу, сделав анализ образцов крови влюбленных и больных людей. Информационные технологии. Крис Несуондер за разработку компьютерной программы PowerSense, распознающей, что по клавиатуре ходит кошка. В этом случае клавиатура блокируется – а компьютер издает звуки музыки или громкие «кыш». На церемонии вручения Крис поблагодарил Фобоса, кота своей сестры, за столь замечательную идею. Экономика. Преподобный Мун Сон Мюн – лидер религиозного движения «Церковь объединения» за эффективную поддержку свадебной индустрии. Преподобный Мун известен проведением так называемых «церемоний благословения» – массовых свадеб, первая из которых состоялась в 1960 году – В ней приняли участие 36 пар. Затем масштабы стали расти. В 1968 году прошла церемония на 430 пар, а в 1982 на 6000 пар. В 1997 году для 28000 пар. Впрочем, для подавляющего большинства участников благословение Муна не имеет юридической силы, и формальная процедура заключения брака проводится отдельно. Литература Джас Мухин. Настоящее имя Эллен Греф за книгу «Жизнь на свету», в которой говорится, что людям не обязательно есть, чтобы жить. Джасмухин — известная сторонница так называемого праноедения. Последователи этой опасной для жизни и здоровья концепции утверждают, что человек может питаться энергией солнечного света и воздухом. Однажды Джасмухин согласилась стать героиней документального фильма, пытаясь доказать свою способность жить без еды и воды. Но через несколько суток ее состояние ухудшилось настолько, что врачи прекратили съемки. К сожалению, сторонники пранаедения есть и сейчас во многих странах мира, и иногда их убеждения приводят к смертельным исходам. Они умирают от истощения. Медицина. Виллиброд Пек Пекван Андел, Эдуард Мойерт и Ида Сабелис. За доклад магниторезонансная томография мужских и женских гениталий во время полового акта и при половом возбуждении у женщин. На награждении лауреаты рассказали, что научные журналы трижды отказывались публиковать их исследование, приняв его к печати лишь четвертой попытки, и посоветовали никогда не сдаваться. Премия мира Королевский военно-морской флот Великобритании за отказ от стрельбы из орудий во время учений и их замену на крики «Бум!» На эту жертву военные пошли во имя экономии 5 миллионов фунтов стерлингов. Эффективность призванных имитировать звук канонада криков в микрофон была поставлена под сомнение. Физика. Андрей Гейм и сэр Майкл Берри за эксперимент с левитирующей лягушкой. История с левитирующей лягушкой известна всему миру. Результат очень серьезной работы по диамагнитной левитации, возникающей при сильных полях, но при комнатной температуре прокомментировал несколько лет спустя профессор Ян Кисмаан из университета Радбода в Нидерландах. В 2010 году Андрей Гейм стал лауреатом Нобелевской премии по физике за разработку метода получения графена – вещества, состоящего из одного слоя атомов углерода, став таким образом единственным в истории на 2020 год лауреатом и Нобелевской, и Шнобелевской премии. В 2011 году Ее Величество Королева Великобритании удостоило ученого рыцарского звания, после чего Гейм стал сэром Андре. Здравоохранение Джонатан Уайт, Гордон Макноттон и Уильям Таллет за статью «Разрушение унитазов в Глазго». За полгода в одну из больниц Глазго поступили трое пациентов с травмами, вызванными развалившимися унитазами. Врачи проанализировали несчастные случаи и пришли к выводу, что унитазы, скорее всего, сломались из-за преклонного возраста и посоветовали людям быть аккуратнее во время посещения туалетов.